Примечания, главе 8. Остались позади графства Уорик, Глостер и Сомерсет, и на пятый день утром мы прибыли в Девоншир. Уорик, точнее Уорикшир, графство в центральной части Англии, в верховье реки Эйвон, крупный промышленный район, главный город Уорик. Глостер, точнее Глостершир, графство на юго-западе Англии, административный центр, город Глостер. Сомерсет, точнее Сомерсетшир, графство на юго-западе Англии, главный город Тонтон. Девоншир, графство на юго-западе Англии, граничащее с Сомерсетширом. В 18-19 веках значительный горно-промышленный, а ныне сельскохозяйственный район, административный центр, город Эксетер. Все четыре графства лежат на пути от дома родителей Джона Дэвиса к Плимуту. Достигли подножия горы Эджкамп, расположенной на западной части бухты Плимута. Гора Эджкамп находится на краю мыса, отделенного от Плимута узким проливом. Плимут расположен у залива Плимут-Саунд на берегах нескольких бухт в его верхней части. Ночью прибыл новый губернатор Гибралтара – Гибралтар, скалистый полуостров и возведенная на нем крепость на южном побережье Испании, важнейший стратегический пункт при входе в Средиземное море. С 1704 года английская военно-морская база. Грустно опершись о Фок-мачта фок первая мачта от носа корабля. Проделал два плавания, одно к мысу Норд, другое – в Калькутту. Мыс Норд. Вероятно, имеется в виду мыс Нордкап, самая северная точка Европы, расположен в Баренцевом море на одном из островов северного побережья Норвегии. Калькутта – город и порт на северо-востоке Индии в дельте реки Ганг. Образовался в конце XVII века из фактории английской ост инской компании, построенной ею крепости и близлежащих деревень. В XVIII-XIX веках Основной опорный пункт английских колонизаторов и база их проникновения в центральные районы Индии. Мы спустились по трапу около Бизань-мачты. Бизань-мачта – кормовая мачта на многомачтовых парусниках, при трех мачтах и более, а также на двухмачтовых судах, если она ниже передней. Полубак – частично Обычно на половину высоты утопленная в корпус судна надстройка в ее носовой части служит для защиты верхней палубы от заливания на встречной волне, а также для размещения служебных помещений. Констапельское – помещение в корме военного корабля для хранения артиллерийского имущества. Под балками висели гамаки матросов. До конца XIX – начала XX века на парусных и даже паровых судах матросы спали в кубриках в гамаках, подвешенных в несколько ярусов. Чувствовал себя Гулливером, попавшим в страну великанов. Во время своих странствий Гулливер, смотрите примечание главе 1, попадает в страны, населенные фантастическими существами. Во второй части книги он оказывается в стране великанов. Готовился провести меня по рангоуту. Рангоут — от голландского «рондхоут» — круглое дерево. Деревянные или металлические детали парусного вооружения корабля — мачты, стень, гиреи, гафель и другие — служат для постановки и несения парусов. Ют — часть верхней палубы корабля, от последней мачты до задней оконечности кормы. Матросы бежали на суда индийской компании — Имеется в виду Остинская компания, 1600-1858 английских купцов, торговавшая с Ост индии куда входила территория современной Индии и некоторых стран Южной и Юго-Восточной Азии, имела собственную армию и аппарат колониального управления. Отозвался я на манстерском диалекте, которым владел в совершенстве, ведь моя мать была родом из Лимерика». Историческая область Манстер находится на юге Ирландии, главный город – Корк. Лимерик – портовый город на юго-западе Ирландии, в устье реки Шеннон, административный центр одноименного графства, входящего в область Манстер. Ты должен быть католиком, как святой Патрик? Патрик, годы жизни около 389 461 Первый архиепископ Ирландии, ее небесный покровитель, Святой Католической Церкви, его праздник отмечается 17 мая. Семеро – столько же, сколько смертных грехов. Согласно церковным представлениям, смертные грехи – те, что по упорству человека в грехе и преданности злу истребляют в нем любовь к Богу и делают его мертвым для восприятия божественной благодати. Семь смертных грехов – суть, гордость – Жадность, блуд, зависть, чревоугодие, гнев, леность. У нас механика не хуже, чем в театре Дурри Лейн. Дурри Лейн – один из старейших лондонских театров, сооружен по заказу драматурга Томаса Киллигрю «Годы жизни 1612-1683», содержавшего собственную группу актеров. На основании грамоты короля Карла II Стюарта Получил название Королевского театра. Первый спектакль был сыгран на его сцене 7 мая 1663 года. Конец примечаний главе 8.